под черным флагом, быт, романтика, убийство, грабежи и другие подробности из жизни пиратов. Дэвид Кордингли. Введение. Пираты всегда казались загадочными фигурами. Они появились внезапно, как будто вышли из морской пучины, нападали на корабли, грабили, а потом также внезапно исчезли. Они не оставили после себя никаких хроник или личных вещей. Некоторые факты о пиратской жизни нам известны из записей в судовых журналах, но ксилографии и гравюры, на которых изображены сцены из жизни пиратов раннего периода, такой же плод воображения художников, как и бесчисленные истории о зарытых сокровищах. И пусть у нас нет вещественных доказательств, в глазах людей пираты не утратили свои таинственные привлекательности. Голос разума твердит нам, что они обычные преступники, но мы продолжаем видеть в пиратстве романтику. В наших умах всплывают героические подвиги на испанском Мейне, Черные шхуны с острыми обводами, тропические острова, сундуки, полные золотых и серебряных монет. Большинство из нас с пиратами никогда не встречались, однако все мы точно знаем или думаем, что знаем, как они выглядели. Познакомились мы с ними еще в детстве. Мы видели их на сцене и экранах. Их образ также узнаваем, как образ ковбоя. И как и ковбои, они стали легендарными персонажами. Пираты вдохновили нескольких выдающихся английских писателей, в особенности создателей двух книг о пиратах — «Острова сокровищ» и «Питера Пэна», которые стали классикой мировой литературы. Со временем, правда, все сильнее переплеталось с вымыслом. Но, конечно, некоторые из выдуманных историй легко рассыпаются при внимательном рассмотрении. Например, многие считают, что пираты заставляли своих жертв идти по доске. Именно так решил поступить с потерянными мальчиками капитан Крюк, но в действительности у пиратов не было времени на подобные ритуалы. Моряков, которые пытались дать пиратам отпор, просто зарубали и выбрасывали за борт. Охотились пираты вовсе не за сундуками с дублонами и песо, а за несколькими кипами шелка и хлопка, бочками табака, якорными канатами, запасными парусами, судостроительными инструментами и полудюжиной черных рабов. Но не все образы, приходящие на ум при слове «пират», выдуманные. Всем известный внешний облик пиратов, на удивление, не так далек от реальности. Они и правда повязывали на голову шарфы или большие платки и разгуливали, вооружившись до зубов, пистолетами и саблями. Распространенное клише в театре и кино, когда капитан пиратского судна ходит в Сертуке и Алланджевом по реке эпохи династии Стюартов, тоже имеет смысл, потому как буканьеры в Карибском море были наиболее активны в период правления Карла II. Цель этой книги ⁇ изучить общепринятое сегодня представление о пиратах, выяснить, откуда оно взялось и сравнить с исторически достоверным. Картина, которую большинство из нас представляет, думая о пиратах, на самом деле состоит из разрозненных исторических фактов под толстым трехвековым слоем из баллад, мелодрам, эпических поэм, любовных и приключенческих романов, комиксов и фильмов. Именно благодаря всем этим произведениям пиратство приобрело флёр романтики, который не мог появиться в XVII веке, и которого пираты совершенно точно не заслужили. Пираты не были морской версией Робин Гуда и его «Веселых разбойников». Пиратское нападение подобно изнасилованию, строится на применении силы или угрозах, и захват корабля зачастую сопровождался жестокостью, пытками и убийствами. В 1806 году Джон Тернер, старший помощник капитана на корабле Тэй, был похищен китайскими пиратами и пять месяцев оставался у них в плену. Его избивали. А на ночь запирали в помещении 18 дюймов шириной и 4 фута длиной но это не сравнится с тем, что они делали с офицерами китайского военного флота, которые к ним попадали. Тернер рассказывал, что одного офицера прибили к палубе за ноги огромными гвоздями, а затем избили четырьмя ротанговыми хлыстами, сложенными вместе, пока беднягу не вырвало кровью. Они ненадолго оставили его в таком положении, а после вытащили на берег и изрубили в куски. Другого офицера пираты выпотрошили, вырезали ему сердце, вымочили в алкоголе и съели. Похожие страшные случаи происходили и в Средиземном море и Вест-Индии. Одно из самых пронзительных свидетельств о пиратских нападениях оставила Лукреция Паркер девушка, которую в 1825 году взяли в плен кубинские пираты. Она плыла на шлюпки капитана Чарльза Смита Элайза Н. Из Сент- Джонса в Антигуа. На одиннадцатый день путешествия на корабль напала небольшая шхуна вооруженных до зубов пиратов. После короткого боя пираты захватили Элайзу Н и на двух кораблях направились к островку неподалеку от Кубы. Захваченный экипаж на лодках отправили к берегу. Мисс Паркер позже опишет их судьбу в письме в Нью-Йорк своему брату Джорджу. Сперва они забрали у несчастной команды Элайзы Н всю одежду, оставив одни лишь рубашки и штаны. А затем со свирепостью каннибалов набросились на них саблями, ножами, топорами и прочим оружием. Напрасно пленники молили пиратов о пощаде и просили их отпустить. Напрасно бедный капитан Смит попытался воззвать к их чувствам и вызвать в их сердцах сострадание, рассказав о своей ни в чем не повинной семье, жене и трех маленьких детях, которые ждали его дома и которых будет некому кормить. Увы, все мольбы бедолаги были напрасны. Ведь он обращался к монстрам, чьим сердцам неведомы человеческие чувства. Один из них сильно ударил капитана, и тот, разорвав веревки, которыми его связали, попытался сбежать, но другой негодяй его поймал и вонзил ему в сердце то ли нож, то ли кинжал. В тот момент я стояла рядом, и на меня попала кровь капитана. Получив смертельную рану, он издал стоны, безжизненно упал к моим ногам. Дорогой братец, стоит ли мне пытаться описывать те чувства, что я испытала в тот ужасный момент? Мисс Паркер думала, что ее убьют следующей, но вскоре стало ясно, что капитан пиратского судна решил оставить ее себе. Ее честь спас британский военный корабль, появившийся на горизонте. Пираты покинули Элайзу Энн и поспешили скрыться. Позже их поймали и отвезли на Ямайку, где мисс Паркер их опознала. Все они были повешены. Пиратство существовало с незапамятных времен. Пираты нападали на корабли еще в Древней Греции и Риме, а после наступили столетия, когда европейские побережья разоряли викинги и даны. В эпоху династии Тюдоров южные границы Англии наводнили контрабандисты и пираты. В истории Нидерландов небольшую, но важную роль сыграли так называемые морские гёзы, голландские пираты. Гёзы нищие, голь. В период с 1571 по 1572 год Они временно прекратили грабительские набеги и присоединились к армии Вильгельма Аранского, чтобы помочь освободить страну от испанцев. В Средиземноморье пираты несколько столетий принимали участие в религиозных войнах между христианами и мусульманами. Берберские корсары останавливали суда, идущие по Гибралтарскому проливу или из торговых портов Александрии и Венеции. И на своих быстроходных галерах, оснащенных веслами и дополнительными парусами, нападали на неповоротливые нагруженные товаром торговые суда. Они забирали товары, захватывали в плен пассажиров и команду корабля и либо требовали за них выкуп, либо продавали в рабство. Важную роль в истории пиратства сыграла Франция. Большинство самых успешных и опасных буконьеров, охотящихся за добычей в испанском мейне, были родом из французских портов. В середине 17 века судоходству в Ла-Манше препятствовали корсары Дюнкерка. Самым известным из них был Жан Бар, который за свою карьеру захватил около 80 кораблей. Позже он поступил на службу во французский флот, и в 1694 году его наградил сам Людовик XIV. Всегда было известно, что много пиратов обитает в Красном море и Персидском заливе. А на Малабарском берегу на западе Индии орудовали маратхские пираты, которые в первой половине XVIII века под предводительством Канходжи Ангре и его сына грабили корабли Ост-Индийской компании. Огромный размах пиратства приобрело на Дальнем Востоке. Филиппинские пираты Моро охотились в морях рядом с Борнео и Новой Гвинеей на больших галерах командами от 40 до 60 человек. Они со всей беспощадностью нападали на корабли и прибрежные деревни, пока в 1862 году не были уничтожены экспедиции военно-морского флота но самыми многочисленными и безжалостными были пираты Южно-Китайского моря. Их деятельность достигла расцвета в начале XIX века. Тогда прибрежные воды региона находились под властью около 40 тысяч пиратов, которые на почти четырех сотнях джонок нападали на каждое проходящее мимо торговое судно. С 1807 года предводительницей пиратов была выдающаяся женщина, известная как госпожа Чжен, бывшая проститутка из Кантона. Конечно, китайские пираты и берберские корсары будут упоминаться в нескольких главах далее, однако большей частью наша книга посвящена пиратам западного мира, а именно золотому веку пиратства, который начался в 1650-е годы и внезапно закончился примерно в 1725 году, когда военно-морской флот прогнал пиратов с облюбованных ими мест, а власти стали массово вешать их предводителей. Именно этим периодом вдохновлялись многие авторы книг, пьес и фильмов о пиратах. И во многом благодаря ему появился образ пирата, популярный в западных странах. Эта эпоха началась с появления на Карибских островах буконьеров, на нее пришлись жестокие набеги Генри Моргана на Порто-Белло и Панаму, а также злополучная жизнь и досадная смерть капитана Кида. Во времена расцвета в 1720-е годы в северной и южной частях Атлантического океана на суда охотилось около 2000 пиратов, что стало серьезнейшей угрозой для торговли в американских колониях. Прежде чем двигаться дальше, нам необходимо разобраться, чем пиратство отличается от каперства, а корсар — от буканьера. Под словом «пират» подразумевали и подразумевают человека, который занимается грабежом и разбоем в море. Закон против пиратства, принятый во времена правления Генриха VIII, гласит, что этот термин относится не только к грабежу в открытом море, но и к тяжким преступлениям, грабежам и убийствам, совершенным в гавани, реке, заливе и любом другом месте, находящемся под юрисдикцией лорд-адмирала. Капер – это вооруженный корабль, капитан и команда этого корабля, у которых имелось разрешение нападать и захватывать сюда вражеских государств. Это разрешение представляло собой документ, называвшийся «каперское свидетельство». Изначально правительство выдавало свидетельство торговцам, чье судно или товар были украдены или повреждены, чтобы они могли найти обидчика, напасть на него и возместить потери. Однако в XVI веке морские державы стали использовать каперов как недорогой способ атаковать вражеские корабли во время войны. Выдавая каперские свидетельства частным кораблям, Они могли не тратить деньги на строительство и содержание большого, постоянного флота. Каперское свидетельство выглядело как солидный документ, написанный высокопарным юридическим языком и украшенный причудливыми завитками. Капитан Капера был обязан вести судовой журнал и передавать все захваченные корабли и грузы в адмиралтейский суд, где их оценивали. Часть денег получал король, остальное делили между владельцами судна, капитаном и командой. Теоретически нанятые властями каперы признавались международным правом и не могли быть привлечены к ответственности за пиратство. Но на практике законом было легко злоупотреблять, и зачастую каперы были всего лишь санкционированными пиратами. Корсарами называли пиратов, орудовавших в Средиземном море. Самые известные из них — берберские пираты, которые базировались на Варварийском берегу, в Алжире, Тунисе, Сале, и других портах северного побережья Африки. Правители мусульманских государств выдавали им разрешение нападать на корабли христиан. Менее известными были мальтийские корсары. Они грабили корабли по поручению военного ордена святого Иоанна, созданного во времена крестовых походов для борьбы с мусульманами от имени всех христианских народов. Для капитанов и команд торговых судов, ходивших в водах Средиземного моря, все корсары были пиратами. Европейские государства то и дело отправляли для борьбы с корсарами кадры военных кораблей. Но эту угрозу удалось остановить только в 1816 году, когда Алжир был обстрелян из пушек мощного союзного флота. Буконьерами называют пиратов, которые промышляли в Карибском море и у побережья Южной Америки в XVII веке. Сейчас это слово используют довольно вольно, подразумевая под ним разбойников, которые захватывают все проходящие мимо корабли, а также таких фигур, как Генри Морган, который по поручению английского губернатора Ямайки вел войну с испанцами. Изначально буканьеры были охотниками в лесах и долинах Эспаньолы, скалистом острове в Карибском море, где сейчас находятся Гаити и Доминиканская республика. Большинство из них были французами и жили за счет разведения рогатого скота и свиней, завезенных первыми испанскими поселенцами. Они жарили и сушили полоски мяса на вертелах или в открытых жаровнях, как это делали индейцы-араваки. Во французском языке этот процесс называли буканир то есть «коптить, вялить», от которого и произошло слово для обозначения этих диких и грубых людей. Они ходили в шкурах, носили мясницкие ножи, и были перепачканы кровью, и потому выглядели и пахли как работники скотобойни. В 1620-е годы буканьеры перебрались из внутренних районов Испаньолы на северное побережье, в основном на остров Тортуга, из гавани которого они нападали на проходящие мимо торговые суда и испанские галеоны, направлявшиеся домой с сокровищами из Мексики и Перу. Поначалу буканьеры были плохо организованы, но вскоре у них появилась свободная коалиция под названием «Береговое братство». Периодически они объединялись, чтобы нападать на крупные порты. Самым известным из этих нападений стал поход на Панаму 1671 года под предводительством Генри Моргана, закончившийся опустошением и сожжением испанского города. Многие пиратские капитаны внушали современникам ужас. А некоторые реальные события золотой эпохи пиратства покажутся интереснее любого вымысла. Если бы не подробности, описанные офицерами морского флота в судовых журналах, мало кто поверил бы в историю о последней битве Черной Бороды на отмеле у берегов Каролины. Не менее впечатляющим был бой между пиратскими кораблями Бартоломью Робертса и британским военным кораблем Суолоу, который произошел в южной части Атлантики у берегов Африки. Во время битвы поднялся ветер, и в бушующем море хлистал дождь. Пока моряки на раскачивающихся палубах пытались зарядить пушки и выстрелить, тропический шторм разыгрался в полную силу. С неба раздавались раскаты грома и сверкали молнии. Этому бою было суждено стать решающим в войне против пиратов. Ключевые источники информации о золотой эпохе пиратства, судебные документы, судовые журналы, отчеты губернаторов колонии, показания пойманных пиратов и их жертв. Еще один ресурс, из которого многое позаимствовали писатели и режиссеры, выдающаяся книга, публикованная примерно через 2-3 года после событий, описываемых на ее страницах. Она называется «Всеобщая история грабежей и смертоубийств, учиненных самыми знаменитыми пиратами за авторством капитана Чарльза Джонсона». Впервые книга была опубликована 14 мая 1724 года и возымела большой успех, поэтому не заставили себя ждать и следующие публикации. Большинство фактов Джонсон брал из стенограмм судебных разбирательств над пиратами. Заметок из газет того времени, например, «Лондон Газет» и «Дейли Пост». Судя по обилию ярких деталей с мест событий и диалогов, мы можем предположить, что он беседовал с моряками и бывшими пиратами. Видно, что ему знаком морской сленг, поэтому он и правда мог быть капитаном корабля, хотя имя «Капитан Джонсон» могло быть псевдонимом профессионального писателя или журналиста. В 1932 году американский ученый Джон Роберт Мур на собрании литературоведов объявил, что настоящий автор всеобщей истории пиратов, как ее сокращенно называют, был никем иным, как Даниэлем Дефо. Джон Роберт Мур — был преподавателем английского языка в Университете Индианы. В 1932 году на собрании Ассоциации современного языка он сообщил об открытии, согласно которому капитан Чарльз Джонсон на самом деле был Даниэлем Дефо. Он посвятил несколько лет попытке доказать свою теорию и опубликовал подробные выводы в книге «Дефо у позорного столба» и другие исследования. Аргументы Мура весьма убедительны. Он показал, что стиль письма Джонсона и частые нравоучительные отступления свойственны Дефо. А также отметил явную увлеченность писателя пиратской тематикой. Через год после Робинзона Круза он опубликовал «Капитана Синглтона» художественное произведение, которое преподносилось как автобиография настоящего пирата. Еще Дефо написал биографию капитана Эйвери под названием «Король пиратов» и жизнеописание шотландского пирата Джона Гоу. Профессор Амура считали выдающимся исследователем творчества Дефо своего времени, поэтому в большинстве библиотек мира в качестве автора всеобщей истории пиратов указали Дефо. Но в 1988 году ученые Фэрбанк и Оуэнс в своей книге «Канонизация Даниэля Дефо» опровергли теорию Мура. Они указали на отсутствие документальных фактов, которые могли бы подтвердить связь Дефо с всеобщей историей пиратов и заметили, что существует слишком много расхождений между этой книгой и другими работами о пиратах, приписываемыми Дефо. Их аргументы оказались настолько убедительными, что заманчивую теорию о том, что Дефо написал всеобщую историю пиратов, пришлось отбросить и снова вернуться к версии, что ее написал загадочный капитан Джонсон. Но кто бы ни был автором этой книги, она оказала огромное влияние на сегодняшнее представление о пиратах. Именно из нее взята больше всего информация о биографиях многих пиратов эпохи, известной как «Золотой век пиратства». Она прославила поколение злодеев и даровала легендарный статус таким людям, как «Черная борода» и «Капитан Кит», которые позже станут героями баллад и пьес. Когда угроза пиратства начала сходить на нет, а нападения на торговые суда в Карибском море и у побережья Америки происходили все реже, общество постепенно изменило свое отношение к пиратам. Их стали воспринимать не как обычных убийц и грабителей, а как благородных разбойников. И этот образ стал еще популярнее, когда в начале XIX века была опубликована поэма лорда Байрона «Корсар», которая повествует о приключениях Конрада, гордого и властного главаря пиратов. Бледный и мрачный корсар с печатью обреченности на лице одновременно обладает пороками злодея готического романа и идеалами, благородного разбойника. В поэме Конрад спасает из гарема турецкого Паши прекрасную рабыню. Рабыня приносит кинжал, чтобы Конрад убил Пашу во сне, но он отказывается совершать настолько подлый поступок. И девушка убивает Пашу сама. Они вместе сбегают на пиратский остров, где живет Конрад. На острове он узнает, что любовь всей его жизни Мидора умерла от горя. По ошибке. Решив, что ее возлюбленный убит, Конрад впадает в отчаяние, он уплывает прочь и навсегда пропадает. Во время своего длительного Гран-Тура Байрон побывал в Средиземноморье и образ Конрада и его команду создал, вдохновившись рассказами о корсарах, промышлявших тогда у островов Греции и побережья Турции. Гран-Тур — с французского «Большое путешествие». В 18-19 веках Обязательная поездка в Европу юного английского джентльмена из семьи аристократов, совершавшаяся в образовательных целях. Он уже был известен как автор поэмы «Паломничество Чайлд Гарольда» и публика ожидала новых творений. Опубликованный в феврале 1814 года, Корсар произвел в Лондоне настоящий фурор. Джон Мюррей, издатель, сказал Байрону, что не может припомнить ни одну работу, которая вызвала бы больший ажиотаж. Совершенно беспрецедентное событие. За день я продал 10 тысяч экземпляров. В магазин заглянуло, мне кажется, человек 30 покупателей, все незнакомцы, чтобы сообщить, что книга им понравилась и что они остались довольны. В следующем месяце было выпущено еще семь изданий. Книга не только стала самой ходовой в Англии, но и завоевала поклонников в Европе. Среди множества произведений, вдохновленных пиратской тематикой поэмы, были опера «Верди Корсар» 1848 года и одноименная «Увертюра Берлиоза». В XIX веке художественные произведения о пиратах расцвели пышным цветом. Вальтер Скотт написал исторический роман «Пират», основанный на жизни печально известного шотландца Джона Гоу. Фредерик Мариет опубликовал одноименный приключенческий роман. А у Роберта Балантайна в самой знаменитой Робинзонаде «Коралловый остров» есть персонажи-пираты. Но по-настоящему оживил далекий мир пиратов Роберт Льюис Стивенсон, написав небольшую книгу о корабельном поваре, зарытом кладе и шхуне под названием «Испаньола».